проявивших способности в гиперраннем возрасте. В окно Настя видела быстро меняющийся урбанистический пейзаж, и высотные дома на окраине Москвы с плоскими, как бы обрезанными завершениями напоминали ей своей архитектурой что-то в духе исламского фундаментализма. Наконец, выехали из города. За окнами была настоящая золотая осень. Безоблачное голубое небо уже подернулось едва видимой, как подвенечная фотодымкой дымкой. Настя смотрела вдаль, за пустые поля, за холмы, за крыши дачных домиков, и ей казалось, что автобус никуда не мчится, как и время, как и небо, затянутое холодным символом непорочности. «Отговорила роща золотая». Строка не слишком любимого Насте Есенина, пожалуй, была пока не к месту. Роща еще не отговорила. И деревья в Рязани, где вот уже много лет собираются возвести памятник все претерпевшей русской женщине, шумели и шептались о чем-то тайном в пору нынешнего бабьего лета. Гостиничный двухместный номер, куда поселили Анастасию, оказался стандартно заурядным. Ее неприятно поразило отсутствие горячей воды, но приятно обрадовало то, что гипотетическая соседка так и не появилась. Настя заперла двери, радуясь возможности побыть в одиночестве. Это одиночество было приятным не тем, какое... Она часто испытывала одна в своей квартире. Сейчас она чувствовала себя одинокой в пространстве, не связанном с остальным миром, где никто, казалось, не мог потревожить телефонным звонком, неожиданным визитом или даже внезапной просьбой о помощи. По-домашнему, расположившись в видавшем виды кресле с прожженным подлокотником, она расслабилась и прикрыла глаза. Она не спала и не грезила, даже не погружалась в размышления. Ей просто хотелось побыть в нигде, ни о чем не думая и не вспоминая. Стук в дверь прервал это блаженное состояние. Она попыталась не реагировать, но стук повторился. «Кто там?» — не выдержала Настя. «Это я, Петя. Я пришел тебе сказать, что через десять минут в ресторане ужин». Она посмотрела на часы. Без десяти — семь. Поэт Петя Орлов был помощником Холстинова и, очевидно, исполнял роль распорядителя на предстоящем балу. Чувство голода... ненадолго заглушенная чашечкой растворимого кофе, приготовленного с помощью запрещенного правилами гостиничной техники безопасности кипятильника, дало о себе знать. Настена натянула темно-синие лосины и белый свитер объемной ручной вязки, который превратил ее в подобие забавного плюшевого медвежонка, расчесала непослушные волосы, слегка прикоснулась к лицу пуховкой, погасила свет, захлопнула замок и спустилась в ресторан. За столиком, где было ее место, уже сидел Гурий удальцов. Он мирно и даже изысканно поедал салат. И Настя больно залюбовалась им. Она обрадовалась, обнаружив такое соседство. «Приятного аппетита, Гури Михайлович!» «Анастасия, и вы здесь рад-рад!» После десерта подали программки праздника поэзии. Настя открыла красочный буклет, очевидно, изданный на спонсорские деньги. «Праздник в селе Константиново!» выступления в трудовых коллективах, поездки в города Рязанской области. Все, как в старые добрые времена. Только вот деньги ищут в других местах. Наверное, не только старые, но и новые русские любят Есенина. «Как вас поселили, Анастасия?» – спросил Гурий Михайлович. «Как всех, нормально».